Мне стало смешно. «Соберись силами». «Даши, ты что, смеешься надо мной? С чем собраться? Я же не волшебник, все. Кончились силы. Последние три дня и меня снова стало мутить. «Данила, я должен, ты должен!» — закричал Даши. Я расхохотался, — Вот видишь, если бы я был избранником или гессером, разве бы ты говорил мне, ты должен? Данила, миленький, давай, — взмолился Даши, — я не сказал тебе всей правды. Я ослушался своего учителя и дважды встречался со схимником. Один раз он сказал мне, что отправляется на поиски избранника, что должен ехать куда-то на запад. Во время второй встречи он сказал, что один примет бой силами тьмы. Но если все-таки я встречу тебя, я должен буду тебе помочь. Я ему не верил, Данила. Мой учитель говорил, что белый гесер придет и откроет нам священную тайну, знание, сила которого спасет мир. Я думал, что все так просто. Но когда просто, это чудо, а чудес не бывает. Нет никакого белого гесера. Есть я и ты, а там скала, там схимник, а больше ничего нет. Слышишь, Данила? — — Пожалуйста, надо идти. Но я сидел на песчаном берегу и не мог пошевелиться. Под темным предрассветным небом вода Байкала казалась почти черной. Холодные волны накатывали на берег, полируя темные и светлые камушки. — Даши, ты... «Все правильно говоришь, только я не успел к сроку». Я старался, правда, но я не успел. На меня возлагались надежды, но я не оправдал их. Агван, которого я принес в твой храм, отдал за эту жизнь. Он был лучшим из всех, кого я когда-либо встречал. Он был лучшим. А я опоздал. Я не смог». Время вышло. Я думаю, схимник уже ничем не сможет нам помочь, даже если мы найдем его поздно. Я зря втянул тебя в это дело. Мир невозможно изменить. Мы должны трудиться для этого. Но сейчас все трудятся для другого. Никто никому не верит, никто ничего не знает. Все это пустое, Даши, все пустое. Что мы ищем? Зачем? Я запутался. «Знаешь», — заговорил Даши после минутного тяжелого молчания, «я очень любил бабушку с дедушкой и очень боялся, что они когда-нибудь умрут. Они не боялись. Они верили в перерождение душ, в то, что мы проживаем одну жизнь за другой, совершенствуя свою природу. Они рассказывали мне об этом, а я думал об их смерти, и эти мысли сводили меня с ума». Тогда я решил, что уйду от них, что поеду в буддийский монастырь и не вернусь, пока не постигну того, о чем они мне рассказывали. Семь лет я слушал учителей, практиковал медитацию, выполнял все, что мне говорили. Но с каждым годом я чувствовал, что лишь топчусь на одном месте. Сначала я думал, что со временем ну, все наладится, что я просто чего-то не понимаю.